Глава 24. С утра мы съездили в московскую квартиру, собрав вещи, перевезли их в усадьбу. Дед направился в аэропорт встречать своих людей. Распаковав сумки, я пошёл посмотреть ремонтные цеха, где стоят учебные бронекаппы. Впечатления они произвели сильные. Ультрасовременные, разных размеров и модификаций. От боевых отличались только тем, что не имели настоящего вооружения. Вместо него были установлены имитаторы. Когда подъехал микроавтобус, я уже был в усадьбе. Увидев его в окно, вышел встречать прибывших. Народ высыпал наружу, тепло меня приветствовало. Дед вынул из салона и передал готовые костюмы, забрав их по пути из ателье. Затем повёз людей устраиваться на новое место жительства, отнеся к себе, распаковав, посмотрев, что получилось. А вверху вышит герпрода, под ним клановый. Красиво смотрится. Вскоре ко мне зашёл Николай, выяснил предпочтения в еде. Да у меня их особо нет, кроме одного, люблю сладкое. Даже с дороги не стал отдыхать, занялся своим любимым делом, отправившись на кухню принимать хозяйство. Я созвонился с друзьями, предупредил их, чтобы были готовы. Завтра всех забираем из школы и перевозим в усадьбу. Немного подумав, поднялся на второй этаж, войдя в кабинет к деду. Тот уже вернулся, расположившись за столом, разбирался с бумагами. «Не знаешь, где управляющий?» «Ходит где-то, недавно здесь был». Оторвавшись от чтения, он глянул на меня. «Нужен?» Да, я кивнул. Ещё план участка со всеми постройками. Подойдя к столу, уселся рядом на стул. Не просветишь к чему он тебе? где-то положил в сторону бумаги, немного удивлённо посмотрев на меня. Появились определённые идеи, но пока рано говорить. Хочу знать, где что расположено и для каких целей. Мне не всё нравится, как тут устроено. Удивлённо глянув в мою сторону, взяв мобильник, он позвонил управляющему. Сейчас подойдёт. Поднявшись, отошёл к стене. Оказывается, там есть сейф. Открыв его, достав карту, сложенную в несколько раз, протянул мне. Поднявшись, забрав её, я посмотрел на стол. Не помешаю? К тому же, может, понадобится кое-что согласовать. Никита, ты меня заинтриговал, где-то улыбнулся. Только я её развернул, как зашёл Аристарх. Что-то подсказать? Разглядывая карту, я указал пальцем на отдельно стоящее небольшое строение. Вот это, что за дом? Гостевой, двухэтажный. Внизу гостиная, столовая, ванная комната. На втором этаже три спальни, кабинет для бесед, душевые. Просветил он меня. Хорошо, он мне понадобится. В дальнейшем, возможно, потребуется перестроить. Я задумался, поглядывая на план. Да как же это? удивился тот. Его же только отремонтировали. Зачем он вам? Аристарх, дед вздохнул. Никита не просто мой внук, он по сути глава клана, если говорить надо, значит надо. Управляющий посмотрел на меня, затем на него. Извините, был не в курсе. Аристарх, я вновь повернулся к карте. Вы сказали, административный корпус построен недавно. Не совсем точно, он покачал головой. На том месте бывшие хозяева планировали возводить цех, развивать производство. Была заложена часть фундамента, но всё забросили. На этом месте и возведён корпус. Тогда понятно. Я сжал губы, покачав головой. Перестраивать будет сложно, но надо потом посмотреть, что там за подвалы. Мне ещё понадобится отдельный стоящий дом. Можно занять вот этот. Он указал на карте, возле озера. А что это? Я повернулся в его сторону. Небольшой коттедж. Бывший князь любил часто уединяться, вот и построил для себя. Там есть кабинет, гостиная, две спальни, небольшая кухня. То, что надо. Его тоже не трогать. Хорошо, господин. А рестарк кивнул. Дед вновь удивлённо на меня посмотрел. «Тогда пока всё». Я покивал. «Возможно, потребуются ещё дома, но это в будущем. Если что, построим новые». «Вот мой номер телефона». Управляющий протянул визитку. «Понадоблюсь, звоните. Я больше не нужен». Поинтересовался он. «Пока нет». Забрав её, покачал головой. «Как-нибудь надо сходить всё осмотреть». «Как скажете». Кивнув, управляющий удалился. «Никита, я сгораю от любопытства». Дед облокотился рукой о стол. «Никита, я сгораю от любопытства». Уставившись на меня, я вздохнул. Ну, сказал же, ещё до конца всё не продумал. Гостевой дом надо будет немного переоборудовать. Там потом поселю Лёшку. Он станет заниматься особыми задачами. Какую необходимо для этого технику, сам решит. Если возможно, нужно создать подземный этаж. Интересно, дед пристально посмотрел на меня. Уже что-то задумал? Я оглянул на него. Потом и компьютерный центр в учебном корпусе переоборудуем, когда всё закончится, и не только его. Никита, может, намекнёшь, о чём речь? Прищуривsсь, дед задумчиво посмотрел на меня. Я стал сворачивать карту. Понятно, тот покивал. Значит, не скажешь. Свернув её, вернул ему. Это намётки. Лёшка займётся мониторингом сетей, поиском скрытых ходорёнок. Также у него много программных наработок. Надо развивать эту тему вместе с ним по селёу Растислава. Славка, мой связной, будет расширять возможности общения на расстоянии. Насчёт учебного корпуса Я пожал плечами. Тут всё просто. Кто и где будет изучать то, что найдём на Иониане? Нужен свой научный центр. Дед провёл рукой по волосам. Логично. Масштабно мыслишь. Я об этом не подумал. Ладно, придёт время обмозгуем. А второй дом зачем? Я отрицательно покачал головой. Извини, пока не могу сказать. Пристально посмотрев на меня, он улыбнулся. Тайна? Я махнул рукой. Да не в этом дело. У меня нет от тебя тайн. Просто есть один вопрос. Он не зависит от меня, но думаю, события выстроятся в нужном ключе. Дед удивлённо кашнул головой. "Интересно рассуждаешь". Я улыбнулся. "На этом мы расстались. Планы есть, а как там всё будет на самом деле, время покажет". С утра, взяв микроавтобус, мы поехали вначале в мою бывшую школу за Михаилом и Славкой. За рулём находился Семён, рядом с ним дед. Я сидел в салоне на отдельном сиденье. Впереди на своей машине ехали два человека от Имперской службы безопасности. Сзади, на джипе, наши охранники Борис с Евгением. Дед сказал, скоро подадут заявку на покупку и ношение боевого оружия. Будет у нас полноценная служба безопасности клана. Когда подъезжали к школе, созвонился с ребятами. Те вышли наружу, вытащив вещи. Подъехав, выпрыгнув из салона, я подскочил к пацанам. Поздоровался с ними, в том числе с Мирославом, который грустно на нас поглядывал. Дед направился в администрацию за документами. Пока ребята грузились, Мирослав отозвал меня в сторону. Завтра дед приезжает, он вздохнул. Я настоял, будет семейный совет по моему вопросу. Никита, когда намечаешь кляту принимать? Ты так мне и не сказал. Послезавтра в полдень, сообщил я. Парень не теряет надежды присоединиться к нам. Только это вряд ли получится. Здесь ему ничем помочь не могу. Пожав руку, пожелав удачи, залез в микроавтобус. Ребята там уже расположились, как раз вернулся дед. Классная машина, Славко осмотрел салон. Она наша. Я улыбнулся. Пока ехали за остальными, поведовали им, где они станут жить, рассказав про усадьбу. Прибыв на место, дед вновь ушёл в администрацию. Поздоровавшись с ребятами, мы стали загружать вещи. У них много всего скопилось, особенно у Насти. Пришлось некоторые из них положить в нижний багажник. Оказывается, с боков автобуса есть специальные люки. Ну вот, наконец-то все вместе. Всю дорогу болтали. Насте было жалко расставаться со своей подругой. Лёшка тоже успел завести единомышленников. Это хорошо. Возможно, они в дальнейшем пригодятся. Въехав на территорию усадьбы, ребята припали к окнам, разглядывая окрестности. Мы сразу проехали к учебному корпусу. Не торопясь, я всех разместил по комнатам. Пацанам понравилось. Теперь каждый имеет собственное жильё. Затем провёл небольшую экскурсию, объяснив, что где находится, оставив их распаковываться, направился в усадьбу. Пора обедать. Они тут сами сходят поесть, где столовая, я показал. Там пока будут готовить нанятые Имперской службой безопасности повара. Итида усадьба вообще-то не близко, да и сама территория не маленькая. Объектов много. Надо подумать, купить какой-то транспорт. Умяв прекрасно приготовленный нашим новым поваром вкусный обед, вновь ушёл к ребятам. Помог им раскладывать вещи, попутно отвечая на вопросы, но особо ничего не рассказывал, предупредив, что послезавтра будет серьёзный разговор, а сегодня просто отдыхаем, осваиваемся. На следующий день показал учебные классы. Лёшку с помощью Насти пришлось вытаскивать из компьютерного зала. Тот тут же собрался изучить, что там к чему. Затем пошли в боксы, где стоят бронекампы. Как и предполагал, пейска Матвей и Васька вначале замерли, увидев их. Аж руки затряслись от предвкушения, что они будут с ними возиться и изучать. Оно и понятно, ребята фанаты робототехники. Дальше провёл экскурсию по усадьбе. В этот раз пообедали у нас, в большой столовой. После обеда в загородном дворце императора все члены семьи собрались в гостиной на родовой совет. Народу было немного, некоторые отсутствовали. Кто-то был в отъезде, кто-то занят неотложными делами, но присутствующих было достаточно для рассмотрения вопроса. Отец виновника собрания, его мать, брат с женой, сестра, всего 5 человек, ну и, конечно, дед. Великий князь обвёл всех взглядом, расположившись в мягком кресле. Все остальные сидели напротив него. Рассевшись на большом диване, рядом с мужем на стуле присела императрица. Великий князь сделал жест рукой, дверь открылась. В комнату впустили понурившегося Мирослава. Встав сбоку, опустив голову, он заложил руки за спину. Я немного в курсе происходящего. Император посмотрел на его отца. Изложите суть вопроса. Подобного в нашей семье ещё не было. Это не вопрос, тот покачал головой. Это блажь. Неподобающее поведение моего сына, который не просто что-то хочет, а требует, начал заводиться отец. Просто неслыханно. Мой сын, внук императора, желает уйти из семьи и присоединиться к какому-то клану. Главное, ничего не хочет слушать, да ещё грубит. Отец повысил голос, посмотрев на него, устроил настоящий истерический бунт, переругался со мной и с матерью, совсем от рук отбился. Не отпустите, Мирослав нахмурился, глянув на отца из-под лобья. Сбегу. Вот, тот указал на него пальцем. Слышали? Дед задумчиво покивал. Ладно, ваша сторона мне понятна. Император строгим взглядом посмотрел на внука. Аргументируй, что тебе за возжа под хвост попало. Почему решил покинуть императорскую семью? Ты хоть понимаешь всю серьёзность данного поступка? Осознаёшь, о чём просишь? Не понимал бы, не говорил, буркнул парень. Ты мне тут ещё погрызайся. Но ну как быстро поднял голову и всё внятно объяснил. Я сейчас не твой дед, а глава великокняжеского рода. Вздохнув насупившись, Мирослав посмотрел на него. Я всё понимаю. 10 раз подумал, посмотрел с каждой стороны, как ты учил. Всё взвесил, дед. Это не эмоции, там мои друзья. А мы, значит, чужие? Не выдержала мать, всплеснув руками. Вы не чужие, быстро бросил на неё свой взгляд парень. Вы родными останетесь. А другого такого друга, как Никита, у меня никогда не будет. Ну а почему у нас бабушка молчит? Великий князь повернулся к своей жене. А что сказать? Та покачала головой. Парень весь в тебя. Если что, втемяшил себе в голову, уже не свернёт. Воспитал, вот и получи. У нас всё-таки совет. Император недовольно посмотрел на неё, затем на своего второго сына. Тот пожал плечами. Юношеский максимализм, бросил он. Он и фапустив голову, Мирослав уставился в пол. Все против него. Мать вообще отвернулась. Судя по интонации деда, он тоже никуда не отпустит. Трепетавшая в груди надежда на положительное решение медленно угасла, на её место надвигалось зловещее, давящее пустота. Стало до боли грустно и тоскливо. Внутри всё сжалось. К глазам начали подступать слёзы. Мирослав в силе до боли сжал кулаки. У вас ещё есть что сказать? Где-то опер взглядом остальных. Кто-то вздохнул, мать Мирослава недовольно покачала головой. «Всё ясно». Дед пристально посмотрел на внука. «Моё решение будет следующим. Предупреждаю, оно не подлежит обсуждению. Я его не изменю. Ты меня понял?» Мирослав кивнул, стиснув зубы. «Это и остальных касается». Глава рода обвёл взглядом присутствующих. «Да говори уже, хватит тянуть». «Все всё поняли», вставила бабушка. Он недовольно глянул на неё, затем перевёл взгляд на Мирослава. "Ничего вы не поняли", император тяжело вздохнул. "Я разрешаю тебе уйти с семьёй и вступить в клан князей Горских. Документы подготовлю, завтра утром заберёшь". Данные слова прозвучали как гром среди ясного неба. Присутствующие просто замерли, уставившись на главу рода. "Немыслимо!" возмущённо выкрикнула тетя Мирослава, вскакивая с места. "Я что только что сказал?" Тот вздвинул брови и сердито глянул на него. "Моё решение окончательное. Посмеешь его оспорить?" Он ударил рукой по подлокотнику кресла. Тот медленно присел, на скулах заиграли нервные желваки. А Мирослав едва не упал после того, как осознал, что произнёс дед. Тело почему-то задрожало. "Назад пути не будет", обратился он к нему. "Ты принесёшь клятву верности, останешься в клане Никиты Горского. Даю последнюю возможность передумать. Вечером зайдёшь ко мне". жду от тебя окончательного решения, прежде чем я подпишу бумаги. Ты всё понял? Да. Губы дрогнули. Мирослав поднял голову. Иди. Вижу по лицам присутствующих, меня хотят съесть живьём. Он посмотрел на отца и мать Мирослава. Тебе объяснился. Медленно поднялась с места бабушка, сдвинув брови, уперев руки в бока. Глянула она на своего мужа. Мирослав, быстро к себе. Бросила она, не сводя с того взгляда. Откинувшись на спинку кресла, весьма довольный, император сложил руки на груди. Парень Пули выскочил из гостиной, пролетев по коридорам за чем-то заперся в своей комнате. Посмотрев на дверь, повернувшись, прижёгся к ней спиной, закрыв лицо руками, сполз вниз, усевшись на пол. Внутри всё клокотало, чувства бурлили, захлёстывали рассудок. Он никак не мог поверить в то, что произошло. Этого не может быть. Не может, но гдет разрешил Перешептав, начал всхлипывать. Нервы сдали, эмоции вырвались наружу. По щекам обильно потекли слёзы. После обеда, немного погуляв по парку, ребята ушли к себе, продолжать обустраиваться. Позвонив деду, выяснив, где он находится, я направился к нему. Застав его в доме у Николая, выдал свою идею по поводу того, что нужно купить техники, чтобы передвигаться по территории. А вы бегайте, это для здоровья полезно. Тот усмехнулся. Дед Я негодяй ещё посмотрел на него. Докупим, да он махнул рукой. Уже подумал на эту тему. Заулыбавшись, не став им мешать, я ушёл в усадьбу, найдя горничную, выяснил, как попасть в ту надстройку, что находится на крыше. Оказалось, наверх ведёт скрытая винтовая лестница. Она любезно мне показала, где та находится. Поднявшись, очутился в просторном застеклённом круглом помещении, отличный вид на окрестности. Окна открываются. Буду здесь медитировать. Аста так дня ходил по разным местам, в том числе побывав на кухне, пообщавшись с нашим поваром. Тот угостил меня сладкой выпечкой, только что приготовленной, потрясающе вкусные пирожки с яблоками. На следующий день после завтрака ушёл к ребятам. Мы осмотрели спортивную территорию, что было за корпусом. Там выстроена целая полоса препятствий, серьёзно всё проработано. А для кого это? Не понял, Славка. Для нас, я улыбнулся. Как это? Мы что, проходить её будем? Ещё больше удивился Лёшка. Будем, но об этом потом. Пошли на озеро, подальше от посторонних глаз. Там с вами поговорю. А что так? Не поняла Настя. Раскрою некоторые секреты. Я направился в ту сторону. Водоём оказался небольшим, метров 100 в диаметре, не близко от усадьбы, но это хорошо. Тут нас никто не увидит. Мы вышли на благоустроенную набережную. Территория выложена плиткой, стоят лавочки, есть выход к воде. Мост-кипер, апет. Построитесь. Я кивнул на него. Удивлённо поглядывая на меня, ребята выстроились в ряд. В центре, рядом с Лёшкой, встала Настя, заложив руки за спину, приняв серьёзный вид, обвёл их задумчивым взглядом. Сейчас многое изменится. Они узнают, кто я на самом деле. Даже не знаю, как прореагируют. Славка уже повесил в своей комнате плакат с Драгоном. У остальных видел пластиковые фигурки. Оказывается, с моим образом и такие выпускают. Я покачал головой. Что ты сейчас будет? Все ждали, когда начну. Внимательно на меня поглядывая, а я всё тянул, никак не мог решиться. Стойте! Услышал я сзади знакомый голос и резко повернулся. К нам подбежал Мирослав с уно мне папку с документами, отдышавшись, довольно за улыбался. Успел. Мы все недоумённо на него смотрели, не понимая, что он тут делает. Меня опускать на территорию не хотели. Пришлось твоему деду звонить, произнёс тот возмущённо. Мирослав, ты откуда? Первый пришла в себя Настя. «Там!» Парень кивнул на папку, что была у меня в руках. «Дяд подписал, посмотри!» Я раскрыл её. Офигеть просто. Подпись императора и даже гербовая. Родовая печать. Захлопнув её, улыбнулся. Теперь понятно, о каком приятном сюрпризе упоминал император. Да я и сам догадывался, что будет именно так. Только всё равно не верю. «Встань в строй!» Я кивнул на ребят. Затем посмотрел на них. «А вы принимаете ещё одного будущего члена нашего клана». довольно заулыбавшись, Мирослав пристроился с краю, рядом со Славкой. "Круто!" вырвалось у Васьки. Славка пожал ему руку. "Мирослав, ты вещи привёз или пока так, налегке?" поинтересовался я. "Кое-что собрал, бросил сумки в усадьбе и сразу сюда", пояснил он. "Василь, устроишь его в свободную комнату?" обратился я к парню. "Хорошо, а почему не сам?" не понял тот. "Сейчас узнаете", я тяжело вздохнул. "Пора начинать". Сегодня собрал вас здесь, потому что на завтра намечено принятие клятвы. Вчера дед привёз оформленные документы. Клан зарегистрирован. Но я поднял указательный палец, останавливая их. Народ уже собрался меня поздравлять. То, что сейчас услышите, многое изменит. Вы должны будете до конца осознать всю серьёзность завтрашнего момента, ещё раз подумать и принять окончательное решение. Детство закончилось, начинается другая жизнь. Но об этом после. Я вновь вздохнул, посмотрев вдаль на озеро. Черт, как же волнительно. Вы хотели знать, какие тайны я скрываю? Кое-что сейчас перед вами раскрою. Поэтому и даю возможность еще раз все обдумать. Народ напрягся. Лица стали серьезными. Все с интересом поглядывали на меня. Я изменил свое решение в последний момент, когда дед уже ехал в регистрационную палату. Теперь, поглядывая на ребят, окончательно убедился, что поступил правильно. Так вот... Клан, который был зарегистрирован, имеет название. Я обвёл их взглядом. То, куда вы собираетесь вступать, именуется клан Драгорна. Народ замер, не понимающий, устаившись на меня. «Как это?» Вырвалось у Славки. Ну да, он же страстный его фанат. Отойдя, положив папку на парапет, я стал расстёгивать рубашку. «Никита, ты что делаешь?» Не поняла Настя. Сняв её, агали в торс, вернулся на своё место. Мог и не раздеваться, но так будет выглядеть более эффектно. Всё очень просто. Сделав паузу, наконец выдал им: "Я и есть драгорн". Чтобы не было сомнений, тут же обернулся им. Руки покрылись микроразрядами молний, приподняв их, покрутил в воздухе, затем вернул себе тело человека. "Мамочки!" Настя прижала руки к лицу. "Просто охренеть!" Выдал Васька. Славка вообще присел, обхватив голову руками, даже заскулил. "Я целый год жил в одной комнате с драгорном", пропищал он. Михаил не мигая, замерев на месте, смотрел на меня изумлённым взглядом. Мирослав сглотнул, его глаза от удивления округлились. А вот Петька смотрел им, поглядывая в мою сторону, довольно улыбались. Это ещё не всё, выдал я. Славка выпрямился, умилённо на меня посмотрев. Вы хотели знать правду? Я должен кое-что сказать. То, что вы видели, это не дар. На самом деле я не человек. Моя раса так и называется драгорны. Матвей Егорович нашёл меня на Ионии, в горах Полыжевого. Я каким-то образом оказался в том мире. Он выхватил меня, затем оформил как своего внука. Я посмотрел на Мирослава. Твой дед в курсе, теперь и вы знаете. Я перевёл взгляд на Михаила. Поэтому и даю возможность подумать и ещё раз всё взвесить. Если кто откажется вступать в мой клан, пойму. Вас отвезут домой, и я перечислю подъёмные средства. За реакцию Михаила больше всего переживаю. ведь парню пришлось сражаться со мной на арене и проиграть. Ребята в каком-то шоковом трансе пребывают. У Насти выступили слезы, она что, тоже мой фанат? Завтра в 12 часов в большом холле в усадьбе жду вас. Там сообщите о своем решении. Подойдя к парапету, надел рубашку. Забрав папку, направился к деду. Народ провожал меня пораженными взглядами. Понимая им, надо прийти в себя. До завтра с ними не увижусь, пусть между собой общаются, думают». «Дед тоже будет в шоке, ведь не знает, кто такой на самом деле Мирослав. Но пока никому говорить не стану. Если тот останется, прямо перед клятвой сообщу о нем». Император с магистром Великого Ордена Древа Жизни расположились в небольшой уютной гостиной. Выпить немного красного вина, поговорить в приватной обстановке. При губе в бокал, Астромир улыбнулся. «Значит, воплотил свой план». «Ты о чем?» не понял великий князь, сделав глоток приятного на вкус напитка. Ну как же? тот усмехнулся. Наделил Горских княжеским титулом, передал земли, создал клан Драгорна, воплотил мечты парня в реальность, запустил под это дело проект Junior. Только я не совсем понял, зачем отпустил к нему своего внука. Ничего от тебя не скроешь, покачав головой, великий князь улыбнулся. Возле Никиты для Мирослава самое безопасное место. Понимаю. Магистр Кевн Посерил его рядом с ним в школе, свёл, рассчитывая на то, что ребята подружатся. Собственно, так и получилось. Ты что, надеешься через него влиять на Никиту, использовать для своих целей? Нет, подобного я не планировал. Радомир покачал отрицательно головой. Это бесполезно. Юноша умён не по годам и осторожен. Сразу всё поймёт. Астрамир пригубил ещё вина. Считаешь, что наличие твоего внука в его клане и так свяжет с тобой? Когда общественность узнает, сделает соответствующие выводы? К тому же хочет, чтобы Мирослав прошёл курс по проекту Юниор? Но ведь у него очень странный дар. Великий князь, допив вино, поставил бокал на столик. Общественность свяжет обязательно. К тому же Мирослав привязался к ребятам и сам этого хотел. Его участие серьёзно укрепит клан. Насчёт дара внука, только там он сможет раскрыться полностью. Никита найдёт для него применение, в этом я уверен. В остальном ты знаешь, насколько всё стало нестабильно в мире. Квандрагор нам нужен. Магистр покивал, соглашаясь. Рассчитываешь, что парень добудет продвинутые технологии в своём мире. Да, но не только. Император расслабился в кресле. Он скоро поедет на Ионо искать ответы, а не меня больше интересует, чем технологии. Даже если что-то оттуда привезёт, нам в этом будет сложно разобраться. Не то уровень, да и не факт, что просто использовать сможем. А вот информация, что там произошло, почему и кем мир был уничтожен, чрезвычайно важна. К тому же, неплохо было бы выяснить, кто на самом деле Никита, почему появился, с чем это связано. Его клан можно использовать, только в исключительных ситуациях, когда не будет иного выбора. Всё остальное он сделает сам. Проект Юниор – это пока всё, что мы можем попробовать противопоставить будущим угрозам. Ты и знаешь, на что способны наши враги. Видео смотрел. Я говорил, мы абсолютно бессильны. Там другой уровень технологий, да и иные физические законы, которых не знаем. Проект это всего лишь небольшая помощь парню. Он это понимает, поэтому сразу согласился на его воплощение. Надеюсь, скоро узнает, какая у него на самом деле задача, а она есть. В этом и ты уверен. Но меня больше интересует, кто за всем этим стоит. Да, весьма интересно узнать, задумчиво произнёс магистр. Не боишься создавать такой мощный клан? Тебе не подконтрольный. Драгонор своеобразный юноша. Мирослав, как я понял, и ещё и соответствующая гарантия, что он не пойдёт против тебя. Ради этого совершил неслыханное событие, отпустил членов имперской семьи. Но подозреваю, не всё так просто. Что-то ты темнишь. Император прищурившись пристально глянул на своего двоюрного брата. Оставим этот разговор. Свои тайные планы с перспективой на будущее он раскрывать никому не станет. Итак, кое-что сказал лишнего, а его двоюродный брат умн, может догадаться. Это пока нежелательно. К тому же есть уложение в старых законах, о нём мало кто ведает, оно ещё ни разу не применялось. Рамадановский постарался, раскопал. По нему император имеет право отозвать клятву, данную клану, если он и человек принадлежит к великому роду. Так что при необходимости внука он вернёт. Пусть тот поживёт самостоятельно. Там за ним присмотрят. номера славу о подобном лучше не знать. Возвратившись в усадьбу, я поднёс их себе в комнату, положив папку на стол, уселся за него. Подперев голову руками, уставился в окно. Думал, что стану волноваться, но почему-то наоборот, наступило полное умиротворение. Наверное, долго носил в себе эту тайну, сейчас раскрыл сразу полегчало. От меня теперь ничего не зависит. Интересно, о чём там ребята думают? Я вздохнул, гадать бесполезно. Завтра всё прояснится. В комнату вошёл дед. Как прошло? Глянув на него, тяжело вздохнул. Понятно. Тот облокотился рукой о стол. Значит, у нас новый будущий член клана, так что по Мирославу. Я положил руку на папку. Родители подписали бумагу, она здесь. Его отпустили. Что-то не так? Дед сдвинул брови. Да нет, всё так. Я откинулся на спинку стула. Документ тебе отдам завтра, когда парень скажет о своём окончательном решении. Не совсем понял, дед покачал головой. Почему не сейчас? Дед. Я оглянул на него. Давай завтра. Завтра так завтра. Если что, я у себя. Похлопав меня по плечу, он вышел из комнаты. Поднявшись, я направился в свой личный спортзал. Там установлены хорошие тренажёры. Что-то после разговора с дедом появилось волнительное напряжение. Надо его снять. С утра во время завтрака дед сообщил, что всё готово для принятия клятвы. Ровно в 12 часов в большом холле усадьбы начнём мероприятие. Я должен одеться в парадный костюм, ждать возле двери меня позовут. Вернувшись к себе в комнату, развалился в кресле. Вот сегодня мои нервы начинают шалить. Что-то стало не по себе. Промывшись 2 часа, переоделся. Посмотревшись в зеркало, провёл рукой по отделке из кожи змии, поправил орден мужества, хоть он и так висел ровно, но это от нервов. Чёрт, даже ладошки вспотели. Ну и что разволновался. Смертельного ничего не случится. Покачав головой, захватив папку с документом, вышел из комнаты. Пройдя по коридору, как и сказал дед, встал возле двери, ведущей в холл. Время 12. Все уже собрались. Внезапно она открылась. Я едва не вздрогнул от неожиданности. Служанка, выйдя оттуда, указала рукой, приглашая войти. Вас ждут. Глубоко вздохнув, шагнул вперёд. Она закрыла за мной дверь, оставшись в коридоре. Дед стоит перед небольшим столом в парадной генеральской форме, при орденах. С другой стороны, по центру выстроились ребята, все в костюмах, лица сосредоточенные, серьёзные. Подойдя к столу, встав возле него, я положил папку. Взгляды парней мгновенно приковались к моему ордену. У некоторых от удивления брови полезли вверх, у Лёшки даже рот открылся. Ну вот, все в сборе. Никита, начинай, произнёс дед. Глубоко вздохнув, я посмотрел на Михаила. У вас было время подумать? Теперь хочу услышать окончательное решение, Михаил. Что скажешь? Парень пожал плечами. Я уже говорил, моё решение неизменно. То, что ты оказался драгорном, только делает меня честь быть в твоём клане. Я медленно кивнул, выдыхая. Больше всего по поводу него переживал. Растислав, тот стоял рядом с ним. Твоё слово. Парень поклонился. А больше мы мечтать не мог, готов принести клятву. Следующим шёл Василий, за ним Петёк, потом Матвей. Ребята подтвердили своё намерение. Настя, ты что думаешь? обратился я к ней. Мог и не спрашивать, та улыбнулась. Конечно, согласна. Алёшка, сглотнув, просто произнёс: "Да". Остался последний Мирослав. Я посмотрел на него. Не передумал? Да ни за что, вырвалось у парня. Он тут же засмущался. Готов принять клятву? Улыбнувшись, я посмотрел на деда, затем пододвинул ему папку. Здесь документ на Мирослава. Посмотри. Сейчас? Уточнил он, удивлённо на меня посмотрев. Я кивнул. Да. Взяв её, открыв, дед замер. Твою мать. Как же подобное возможно? Вырвалось у него. И ты молчал? Он сурово посмотрел на меня. Пока Мирослав не подтвердил окончательно своё решение, я посчитал, что не стоит разглашать тайну, пояснил я. Народ непонимающе поглядывал то на нас, то на Мирослава. Смущаясь, тот опустил голову. А что там? Не выдержал Васька, положив папку, вздохнув, дед покачал головой. Я указал рукой на парня. Мирослав Святославович Рюрик из династии великокняжеского рода, родной внук императора. Охренеть! вырвалось у Насти. А как это? не понял Славка, смотря на парня квадратными глазами, как впрочем и все остальные, выстроились на него. Вот это поворот. Михаил покачал головой. Ну да, парень развёл руками. Внук императора, что тут особенного? Ой, мамочки. Настя прижала руки к груди. Я думала, потрясений больше не будет, после того, как узнала, что Никита Драгорд, оказывается, есть ещё. Находящийся рядом с ним Лёшка изумлённо качал головой, поглядывая на парня, никак не мог поверить, что рядом стоит внук великого князя. Ребята зашумели. Вот это круто, выдал Петька. Так, всё. Тишина. Хватит голдеть, рявкнул дед. Все тут же притихли, подтянулись. Пора начинать. По одному подходим к столу, читаем клятву, подписываем. На данный момент Никита не может официально возглавлять клан, не достиг нужного возраста. Его возглавляю я, но клятву вы будете приносить ему. Первым приблизился Михаил, взял со стола бумагу, начал читать. Добровольно вступая в княжеский клан Никиты Ивановича Горского, я, Михаил Фёдорович Сеницын, клянусь Всегда и везде способствовать славе и процветанию клана. Не допускать, чтобы моё личное чisfile или распри подрывали силы и могущество клана. Помнить, что моя честь и достоинство есть честь и достоинство клана. Верно служить его главе. Я, Михаил Фёдорович Сеницын, сим клянусь в вечной своей преданности Никити Ивановичу Горскому и его роду. Отныне у нас общие жизни, цели и достижения. Я добровольно подчиняюсь ему. Со всем уважением, кое он заслуживает. Я не поставлю в опасность клан своими действиями, и я не буду вмешиваться в дела любым путём, ведущим к краху моего клана. Я клянусь придерживаться ценностей и целей Никиты Ивановича Горского. Я признаю, что враги клана мои враги, что друзья клана мои друзья, что союзники клана мои союзники. Да будем мы работать как один и приобретать крепость и сила. Горе тем, кто попытается склонить меня к нарушению этой клятвы, и горе мне, если поддамся этому соблазну. Я требую, чтобы в случае, если нарушу клятву, меня изгнали из клана, а его глава Никита Иванович Горский предал моё имя забвению. За сим клянусь. Михаил поклонился, положив документ на стол, тут же его подписал. Дальше по очереди, подходя к столу, все остальные произнесли то же самое. Никита, скажи что-нибудь. Обратился ко мне дед, когда всё закончилось. Не буду многословен. Я обвёл ребят серьёзным взглядом. Скажу лишь одно. Ошибки прощу, предательства никогда. Глянув на меня, дед уважительно кивнул. Я хотел пойти к ребятам, но тут меня остановил. Ещё не всё. Удивлённо на него посмотрев, остался стоять на месте. Вы пока присядьте. Он кивнул ребятам в сторону дивана. Все тут же быстро расселись. Заходите. Громко произнёс дед. Через боковую дверь в помещение вошли люди деда, семь человек, все в парадной военной форме, при орденах. Выстроились перед нами в шеренгу, на том месте, где стояли ребята. Для меня это стало полной неожиданностью. Никита, прими нашу клятву, произнёс Павел. Дед посмотрел на меня. Мы видели тебя в бою, знаем, чего стоишь, продолжил Николай под позывным Рей. Ты испас жизни всем нам. Мы хорошо подумали, нас не смущает, что ты ещё молод. Я посмотрел на притихших ребят. Они сидели на диване, поражённо поглядывая то на меня, то на тряд деда. Да, вопросов у них появилось много, но вскоре отвечу на все. Никита, не тяни. Я уже праздничный обед приготовил, улыбнулся наш повар. Да-да, я согласно закивал. Простите, просто неожиданно. Благодарю вас за оказанное доверие. Конечно, приму ваши клятвы. Когда всё закончилось, дед собрал бумаги. Через час всех жду в гостевой столовой. произнёс он. Военные ушли, дед напроวยлся к себе. Посмотрев на притихших, удивлённых ребят, я улыбнулся. Вот и всё. Один жизненный этап закончился, начинается новый, и он не будет простым. Конец третьего тома. Продолжение следует.